Глава шестая Не, ну ты видела, Каков Тут Юлька осеклась, осознав, что слово козел уже было Фрукт. Дела у них. Ну нарочно пойдем в бар сегодня и посмотрим, какие дела у них. Ведь высунуться из своих норок. И как он будет оправдывать свое пренебрежение. По всему видно, что воспитанный. Еще какой воспитанный? Знала б ты. «И я в очередной раз похвалила себя за то, что запретила себе жаловаться, иначе сейчас была бы просто мальчиком, вернее, девочкой для битья, а этого я больше себе не позволю». Тут же воспоминания пробежались по коже обжигающими иголками обида. «Сколько раз тебе говорить, что я терпеть не могу разогретую еду? Тебе трудно перед моим приходом приготовить?» А ничего, что я приходила иногда вместе с ним с работы. Плюс дома нужно было доделывать чего-нибудь Ты что, не могла лифт вызвать? Чего стоишь? А влюбленная дурочка стоит и ждет его, своего распрекрасного принца Выглядишь как соцработник, стыдно с тобой в люди выйти Ты что, в секонд эту тряпку купила? Нет, просто на распродаже И то потому, что единственному платью на выход уже больше лет, чем моей трудовой книжке. А ее, минуточку, я завела еще в годы учебы, подрабатывая в садике. Ну просто какой-то синдром несушки, все для тебя, любимой. А то, что обижаешь, ну ты устал, не выспался, на работе огорчили. Горячий ком подступил к горлу, мешая дышать и говорить. Я потеряла нить разговора и не уловила. На что там еще сетовала подруга, но чувствовала, как этот ком растворяется словно соль в воде, принося настоятельную необходимость стать счастливой. Моя подруга-авантюристка поставила себе планку. Найти богатенького буратина, который проплатит наш номер и после Нового года, и получит шанс на дальнейшие отношения. Если нет, я готова отдать последние сбережения, но по полной насладиться красотой. «Нет, мы сегодня пойдем, и пусть им будет стыдно за свое ранье. Подруга продолжала кипятиться, уязвленная невиданным пренебрежением. «Давай, может, вещи разберем?» «Настроив свою антенну на волну счастья, я не заражаюсь ей негодованием. А потом попьем чай и пойдем прогуляемся!» Юлька, выплеснув свой гнев, поутихла. Потом, решительно встряхнув свою роскошную гриву, она изложила план. «Нет. Мы попьем чай в кафешке и чем-нибудь перекусим. А Заодно посмотрим, что за контингент. Знаешь, я просто не переживу, если никто не предложит оплатить счет. А эти красавчики потом будут кусать локти. Только сними этот бабский свитер, а то женихов распугаешь. И вообще, чего ты ждешь? Пока грудь начнет шлепать по животу, как бобер хвостом по воде. Или песок начнет сыпаться» всегда кажется что сейчас не время для чего то лучшее время это сейчас потому что потом просто может не быть юль давай договоримся ты сделала доброе дело вытащила меня сюда но мне женихи не нужны я просто буду у тебя некрасивой подружкой оттеняющей твою яркость я тебя сопровождаю и все как все красавицы юлька была тщеславна и упоминание о ее неземной привлекательности сгладила последние следы огорчения на лице, заменив на азарт и выражение кошки, приготовившейся к охоте. Аналогия была до такой степени точной, что я буквально представила нервно подрагивающий кончик хвоста. Она надела короткое черное платье из тончайшей шерсти, покрутилась перед зеркалом, словно гоголевская Оксана, задавая ему вопрос. — Что людям вздумалось расслаблять, будто я хороша? «Да хороша, хороша», — ответила я на немой вопрос вместо зеркала. Я немного завидовала подруге. Как она искренне может радоваться тряпкам, как она полчаса может красить ресницы, как она чисто по-женски будет страдать, что сделанный маникюр все-таки не идеально подходит к новому платью. Да и само новое платье ей жизненно необходимо, ведь, говоря ее словами, она его покупает, потому что так в большом и темном мире полным страхов и тревог, чувствует немножечко больше света, гармонии и счастья. Такой инфантильно-кукольный образ будто бы. Но не тут-то было. К красивой холеной оболочке прилагается критичный ум. Настоящая женщина, которой хочется баловать, выполнять ее капризы. Иначе она развернется и уйдет гордо, оставив несчастного, не оправдавшего ее доверия, посыпать себе голову пеплом. Она — настоящая женщина, которая знает себе цену. «Пойдем уже!» Я снисходительно улыбнулась и подумала, что каждому свое. А мне от Валерика достался цветочек с клумбы и заверение, что покупные букеты — это пошло и примитивно. А вот такой, добытый с риском для репутации, это самый настоящий аленький цветочек. И да, тогда он для меня и был самым дорогим подарком. И сейчас бы от любимого человека был бы таким сиюминутным порывом и стремлением сделать приятное. Валера же, к сожалению, руководила практичность. Кесарю, Кесарева. Но как же иногда хочется, чтоб меня кто-нибудь баловал. Но для этого, наверное, мне следует измениться и научиться быть женщиной. В кафе. Я имела возможность наблюдать мастер-класс по соблазнению Трюк известный, но безотказный Повесив одежду на вешалку, Юлька меня отправила занимать столик А сама окинула орлиным взором помещение, выискивая потенциальную жертву Делая вид, что срочно нужно кому-то позвонить Она уткнулась в телефон и направилась в дамскую комнату Поравнявшись с мужчиной, который тоже, видно, собрался помыть руки, она полезла в сумочку. Одно неловкое движение, и телефон выскользнул из ее ладони, и как трехочковый в баскетболе приземлился точно между ног, пока ничего не подозревающий жертва соблазнения. Естественно, джентльмен наклонился, что сделала и моя хитрая лиса, и они столкнулись лбами. Потирание ушибленного места, огорченный взгляд, мило прикушенная губка. Юлька продемонстрировала фигуры высшего пилотажа. Ой, простите, я такая неловкая! Целый день не везет просто хоть плач. Проникновенная речь сопровождается глубоким вздохом, отчего грудь, находящаяся у мужчины в зоне непосредственного наблюдения, высоко поднялась, вместе с уровнем тестостерона, и у него режим спасать включился автоматически. Он подобрал телефон и протянул его трогательно взирающей на него девушке. На мгновение пальцы их соприкоснулись, и это соприкосновение продлилось чуть дольше, чем нужно было для передачи аппарата. «Какая у вас интересная рука!» Словно забыв свое огорчение, восхищенно произнесла Юлька. Джентльмен, заглотнув наживку, засмущался, заулыбался и я стала невольной участницей его акции. Я сделаю все, чтобы такая девушка была довольна. А конкретно, мы неплохо пообедали и пообещали завтра снова встретиться. Ну и разумеется, жертва телефонного развода получила телефон подруги. После кафе мы отправились осматривать окрестности. Подруга скорее вышла себя показать, и это ей весьма неплохо удавалось. Даже я замечала, как мужики только что штабелями не укладывались Особенно смешно было наблюдать за женатыми мужчинами Которые, нежно поддерживая супругу, наверняка сильно сожалели Что не имеют таких глаз, как у стрекозы Для обзора на 360 градусов А я с неописуемым восторгом любовалась всем вокруг Раньше такое видела только на картинках Типичный городок в Альпах И горная речушка в каменистых берегах, и горы, и здания, и канатная дорога, на которой мы завтра будем кататься. Все вызывало у меня настоящий поросячий восторг. Юлька же только добродушно надо мной посмеивалась, а сама бросала цепкие взгляды на людей. Однако, несмотря на разные цели, с которыми мы топали по чудесному местечку с оригинальным названием «Роза Хутор», ноги у нас через пару часов отваливались одинаково. Но это не помешало моему экскурсоводу по богатой жизни – строить планы на вечер. Вернувшись в номер, она так и заявила, что мы просто обязаны использовать каждую минуту для достижения цели. Однако моя мотивация была слишком слаба, поэтому я категорически отказалась куда-либо тащить свою уставшую тушку, сославшись на состояние тряпочки. И это была не отмазка. Накануне вылета я, наверное, так переволновалась, что от выпрыгивающего из меня адреналина Морфей недовольно сморщил нос и улетел, оставив меня на всю ночь без сна. Потом перелет, конфузная встреча с Артемом, новая обстановка и ни с чем не горный воздух. Пока мы гуляли, мне казалось, что его можно есть ложками. Помню, один раз была в детском санатории, и там давали кислородный коктейль. Вот сейчас каждый мой вдох был сродни ему. С трудом удерживая веки в раскрытом положении, я твердо пообещала подруге, что завтра буду как огурец, везде, где только понадобится мое присутствие. «Юль, обещаю! Нет, я клянусь! Завтра сделаю все, что потребуешь, хоть съем, не жуя соловья!» Напоследок я выдала хохму, как-то пробравшуюся на задворке моей памяти, и, глупо хихикнув, накрылась головой одеялом. И перед тем, как окончательно провалиться в сон, Пообещала и себе, что завтра все будет просто отлично. Однако завтра никакого «отлично» не принесло. Очевидно, это самое «отлично» просто несовместимо со мной.